«Глава одиннадцатая. Топчемся на одном месте», — с некоторой досадой сказал Гуров, когда они с Кричко остались наедине. «У меня создалось впечатление, что Ольга явно что-то знает, но не говорит. Или подозревает кого-то, но нам не говорит. Не хочет высказывать свое предположение. Осторожничает». «Может, она просто боится ошибиться и ненароком подставить кого-то под подозрение?» — ответил Станислав. «Эх, нам бы узнать, что там на этих видео!» «Но Пятаков нам не скажет!» «Может и не скажет, а может и скажет!» Нахмурился Гуров, который, заложив руки за спину, ходил из угла в угол номера и размышлял. «Завтра утром нужно с ним созвониться и настоять, чтобы он рассказал нам, как продвигается следствие. Наверняка уже к завтрашнему утру будут известны и результаты баллистической экспертизы, и какие-то данные, собранные криминалистами на месте убийства». Не может такого быть, чтобы на месте преступления не осталось никаких следов. Опять же сумочка. Да, если пистолет подбросили, то, может, и на ней какие-то следы обнаружат. Хотя если преступник был в перчатках, — подхватил рассуждение друга Кричко. Угу, в перчатках, в бахилах и в балаклаве, — сарказмом заметил Гуров. Нынче столько криминальных фильмов и романов о том, как преступники могут обмануть полицию, что я не удивлюсь, если следов вообще никаких в номере не найдут. Сегодня. Если сильно захочешь кого-то убить и кого-то подставить, то подготовиться к этому нужно заранее. Если убила не Ольга, и наши с тобой предположения, что ее кто-то подставил, правильные, то вполне возможно, что планировалось убийство не сегодня и не вчера. — А значит, все было продумано до мелочей, — согласился Кричко. Наверняка этот человек хорошо знал Кирьяновых и их привычки. Распорядок дня и то, что Ольга ходит поплавать в верхний бассейн. «Но она ведь не по расписанию туда ходит», — поднял указательный палец Гуров. «Как я понял, открывали ей, как, впрочем, и нам, только по звонку Катерине. Та, в свою очередь, перезванивала дежурной горничной, если она сама в этот день не была на смене». «Значит, убийца точно знал тот момент, когда Ольги не будет в номере», — согласно кивнул Кричко. «А это означает, что он хорошо знал и горничных, которые открывали Ольге выход на крышу, и имел ключ от номера» добавил Гуров и посмотрел на Станислава. «Кто-то из обслуги?» — задался он вопросом. «Во всяком случае, если не кто-то из служащих, то некто, кто имел непосредственное отношение к отелю или к тому, кто вчера дежурил. Охраннику, секьюрити или горничным». Лев Иванович вспомнил о странном поведении охранника, которого сменили сегодня утром. Тот не стал задерживаться, даже зная, что в гостинице во время его дежурства произошло убийство и быстро ушел, едва его сменщик переступил порог комнаты охраны. «Надо бы нам поговорить с охранником, который дежурил вчера и сменился утром», заметил он. «Сейчас я ему позвоню и узнаю, где он и как с ним можно встретиться». Лев Иванович нашел в записной книжке номер телефона молодого охранника, который ему дал пожилой сменщик, и набрал его на своем телефоне. Ему никто не ответил. Тогда Гуров еще раз набрал, и снова в ответ были лишь гудки. «Не берет». — пожал он плечами. — Напиши ему или голосовой отправь, чтобы перезвонил тебе как только сможет. Мало ли, у человека дел выходные. — Не стану я писать и наговаривать, — категорично ответил Лев Иванович. — Сам перезвонит. А если нет, то мы его адрес у его начальника узнаем и вечером сами к нему нагрянем. — Сдается мне, что мы не одни такие умники с тобой, и Пятаков наверняка уже с этим охранником беседовал, — махнул рукой Кричко. — Наверняка мы это не знаем таков мог и отложить допрос свидетеля», — предположил Лев Иванович. «Он спал дома, когда я ему звонил, чтобы взять добро на разговор с Ольгой. Так что и он, скорее всего, оставил эту работу на завтра, когда будут известны результаты экспертиз». «Что ж, тогда нам только остается прогуляться до моря и присоединиться к нашим женам», — ответил Станислав на невысказанный вопрос Гурова. «А что же им, собственно, сегодня делать дальше?» Наталья прислала мне СМС с кучей вопросов и просьбой тотчас же приехать к ним, когда освободимся. «Жара вроде стала спадать», — заметил Лев Иванович. «Можно и в море поплавать. Правда, и утешительного рассказать нашим взволнованным судьбой Ольге дамам до сих пор нечего. Вот так и мы скажем», — рассмеялся Кричко. Утром следующего дня, когда Наталья и Мария, взяв машину Кричко, отправились в соседний городок прогуляться, Гуров и Станислав решили все-таки съездить на квартиру к охраннику, дежурившему в отеле в день убийства. Накануне вечером, так и не дозвонившись до Антона Тропинина, они созвонились с его начальником и узнали домашний адрес. Чтобы не плутать по городу, который не очень хорошо знали, решили вызвать такси. Но тут на телефоне Льва Ивановича заиграл рингтон. «Лев Иванович», — раздался в трубке спокойный голос Пятакова, — «нам срочно нужно поговорить». «Вы у себя в номере?» Можете подъехать прямо сейчас к управлению? Я встречу вас со Станиславом Васильевичем». Он быстро, словно боясь, что Гуров внезапно прервет связь, назвал адрес. «И вам доброго утра, Илья Ильич». Гуров удивленно посмотрел на Станислава и прошептал, прикрыв микрофон ладонью. «Пятаков просит нас приехать в управление». «Мне сейчас не до приветствий», — буркнул в ответ оперативник. «Что, настроение не очень?» «Не очень», — согласился Пятаков. «Да и у вас оно не будет радужным, когда узнаете новости. Они касаются нас. И вас в том числе. В общем, через десять минут я жду вас у управления». Пятаков отсоединился. «Что там у них приключилось?» — поинтересовался Станислав, видя, как озадача нахмурится Гуров. «Да черт его знает!» — досадливо чертыхнулся Лев Иванович. «Просит нас срочно приехать в управление на важный разговор. Так что придется вместо опроса охранника ехать в местный УГРО». «А что конкретно он от нас хочет, не сказал?» «Нет», — коротко ответил Лев Иванович и шагнул к подъехавшей на стоянку отеля машине такси. Доехали до управления с опозданием. С утра на улицах были неимоверные пробки. Но Пятаков, как и обещал, терпеливо ожидал их, смоля сигаретку в тени здания. «Пройдемте сразу к начальнику в кабинет», — отвечая на рукопожатие полковников и, не отвечая на вопрос Гурова, «В чем, собственно, дело?», сказал Пятаков и направился внутрь управления. Кричко, переглянувшись со Львом Ивановичем, пожал плечами и тихо сказал, так, чтобы его слышал только Гуров. «Посмотри-ка, какая загадочность!» «Ничего загадочного, просто нас уже ждут, поэтому все объяснения на месте», ответил, не оглядываясь, Пятаков. Слух у него оказался, как у летучей мыши, необыкновенно острый. В кабинете начальника Анапского управления уголовного розыска Их встретил крепко сбитый и высокий мужчина лет 35-38. «Полковник Еловец Александр Александрович», — представился он, протянув руку для приветствия. Потом указал на стулья и по-деловому поинтересовался. «Чай, кофе не желаете? Есть минералка». «Нет, спасибо, ничего не нужно», — ответил Лев Иванович, но вопросительно покосился на Станислава, и тот коротко кивнул, соглашаясь. «Чем обязаны?» Еловец ответил, посмотрев на Пятакова. «А вот Илья Ильич вам сейчас все и расскажет». Все расселись, но Пятаков все медлил и смотрел на часы, словно ожидал чего-то или кого-то. В кабинет быстрым шагом вошел Андрей Лемешев, поздоровался на ходу со всеми и, положив перед Пятаковым на стол папку, сел рядом. «Тут вот какое дело!» Пятаков поднял голову и посмотрел поочередно на Льва Ивановича и Станислава. Гуров отметил для себя, что хотя Пятаков и смотрит собеседнику в лицо, глазами с ним старается не встречаться. Сразу же отводит взгляд, не давая зацепиться. Сегодня были получены результаты баллистической экспертизы. Ну, вы знаете, что положено пробивать все оружие, которое было найдено в ходе опуска. Так вот, пистолетик, который находился в сумочке Кирьяновой, оказался засвеченным. «Илья Ильич, давайте ближе к делу», — поторпел его начальник. «Так вот», — повторил с нажимом Пятаков, — «из этого самого пистолета 13 лет назад был убит еще один московский писатель. Некто Леонидов Владислав Владленович. Оружие тогда на месте преступления не нашли, и до вчерашнего дня этот пистолет больше нигде не появлялся. Не поймали тогда и убийцу писателя. Дело до сих пор не раскрыто. Узнав об этом обстоятельстве, я рассказал о нем Александру Александровичу а заодно и о том, что вы остановились в гостинице, где произошло убийство. «Хм», — хмыкнул еловец и насмешливо глянул на Пятакова. «Рассказал, когда я ему сказал, что ему нужно теперь же, сегодня, ехать в Москву и там рыть». «Хм», — неловко кашлянул он, — «изучать старое дело». «Впрочем, Илья Ильич мне рассказал и то, что не стал препятствовать вашему, так сказать, неофициальному расследованию. Поэтому мне и захотелось узнать, насколько вы продвинулись в расследовании». «Есть в этом деле еще что-то, что мы пока не знаем?» «Ловко это они провернули», — подумал Лев Иванович. «Как только дело оказалось в тупике, им сразу же понадобились новые помощники. И тут мы с Кричко очень удачно подвернулись им под руку». Гуров провел рукой по волосам и, склонив голову, спрятал улыбку, которая невольно появилась у него в уголках губ. «Мы и сами со многими моментами еще не знакомы». Не отвечая прямо на вопрос, но давая понять, что готовы помочь с расследованием, ответил Лев Иванович. Без проблем. Еловец посмотрел на Пятакова, и тот подвинул папку, которая лежала перед ним, Гурову и Кричко. Пока Лев Иванович изучал результаты экспертизы, отчеты и прочие документы, которые успели собрать местные оперативники, Кричко поинтересовался. На камерах наблюдения что-нибудь интересное было зафиксировано на момент убийства? Камеры недовольно покрутил головой Пятаков. С ними, видите ли, весьма подозрительная история приключилась накануне вечером. Они почему-то перестали передавать картинку на монитор и вообще записывать. Причем все сразу, все до одной. Все это очень странно и объясняется лишь тем, что их кто-то специально вывел из строя. Техники должны были прибыть только утром. Мы сняли отпечатки с оборудования, но все без толку. Похоже, что действовал тот, кто разбирается в этом не хуже специалистов. «А что с версией по Слепакову? Его опрашивали?» «Я вчера его нашел, привез в управление и опросил», — отозвался Лемешев. Версия с убийством после ссоры отпадает. У Артура Павловича железное альби на время убийства. Он был в номере и разговаривал по телефону со своей 13-летней дочерью. Это подтверждает его сожительница, Инга Лаврентьевна Корсун. Я проверил, позвонив оператору связи, и они также подтвердили наличие входящего звонка на телефон Слепакова и длительность разговора на время убийства. «Разговаривал с дочкой в пять утра?» — удивился Кричко. «Да, его первая жена живет в Красноярске, где разница с Москвой четыре часа, так что тут все нормально», — пожал плечами Андрей. «А вместо Слепакова с ней не могла разговаривать, например, та же Корсун?» «Нет, я перестраховался и сам позвонил на номер. Ответила девочка, и она подтвердила, что разговаривала с папой», — ответил Лемишев. «А что с биологическими следами в номере? Что-то было выявлено?» поднял голову от бумаг Гуров. «Не все анализы еще готовы», ответил Пятаков и, потянувшись к Гурову, вытянул из стопки бумаг одну и протянул ее Льву Ивановичу. Гуров молча взял ее и быстро пробежал глазами. «Да, пока что ничего конкретного», согласился он. «Много следов, принадлежащих Кирьяновым, но они там и жили». «Пара отпечатков горничной, которая делала уборку номера накануне». «Кстати...» Лев Иванович посмотрел на Пятакова. «Мне Мира Евсеева не сказала, что она делала там уборку перед днем убийства». «Ну, делала и делала. Не она, так кто-то другой бы убирался. Это входит в ее обязанности», — пожал плечами еловец. «Согласен, это может быть и совпадением, что и убийство совершено в ее смену, и произошло оно после уборки комнаты», — немного помолчав ответил Лев Иванович. «Но я бы проверил девушку на предмет сомнительных знакомств». «Есть у нас со Станиславом версия, что убийцей мог быть кто-то, кто близко был знаком с кем-то из персонала гостиницы, или же сам является сотрудником отеля». «Я тоже об этом думал. Хотел вот сегодня поехать и переговорить со всеми, кто вчера дежурил. Но вчера на все времени не хватило», — вздохнул Пятаков. «Мы пытались дозвониться дежурному охраннику, но он не берет трубку», — заметил Станислав. «Вы нас развернули как раз в тот момент, когда мы собирались ехать к нему домой и выяснить, где он находится». «Что? Охранник пропал?» Еловец вопросительно посмотрел на своих оперативников. «Я же говорю, что им, секьюрити и горничными, я пока еще не занимался», — буркнул Пятаков, не поднимая глаз на начальство. «Сегодня с Андреем будем всех опрашивать. Вы мне этого охранника из-под земли достаньте!» — нахмурился Еловец. «Странно это все» пропасть сразу же после убийства. Да куда он денется? начал было говорить Лемешев, но начальник так на него посмотрел, что тот смутился и замолчал. Гуров, закончив изучать все документы, сложил их снова в папку и протянул Пятакову. Так что же от нас требуется? спросил он, никому конкретно не обращаясь. Впрочем, вопрос был задан им чисто риторически. Лев Иванович уже и так понял, к чему клонят местные оперативники. Им нужно было, чтобы кто-то раздобыл для них информацию по старому делу 13-летней давности. Нужно, чтобы Гуров и Кричко, так, кстати, подвернувшиеся им под руку, взяли на себя бремя отследить путь пистолета, ниточку, которая ведет от того прошлого нераскрытого убийства к настоящему. Мы, конечно же, не имеем права прерывать ваш отпуск. Еловец нервно заерзал в кресле. Но в силу обстоятельств, я так понял из слов Ильи Ильича, что вы заинтересовались этим убийством». Гуров вздохнул, а Кричко с трудом сдерживал улыбку, наблюдая, как Александр Александрович неловко пытается применить дипломатический прием и добиться их согласия на уже официальное ведение этого дела. Или, по крайней мере, поспособствовать его быстрому продвижению. «Наш интерес был только в том, чтобы убедиться в виновности или невиновности супруги убитого», — глянул на еловца из-под лобья Гуров. «Вот видите?» От чего то обрадовался Александр Александрович. А ведь подозрения с нее еще не сняты. Пистолетик, как ни крути, был найден в ее сумочке. И алиби, которое бы подтвердило ее непричастность к убийству, у нее тоже нет. Вы ведь с ней беседовали? Она вам сказала, где она была на момент убийства? Что-то мало верится, что она была в ванной и не слышала выстрела. Могла и не слышать. Пожал плечами на этот раз Пятаков. Выстрела вообще никто не слышал хотя слышимость в номерах просто зашкаливает. — Это почему же никто не слышал выстрела? — Возрился на подчиненного Еловец. — Стреляли через подушку, — ответил вместо Пятакова Лев Иванович. — Тихо вошли, положили подушку на лицо спящего, приставили вплотную пистолет и выстрелили. Подушку снова убрали и кинули рядом на кровать. — В отчете все это есть, — кивнул он на папку. — Так что? — Еловец посмотрел на Гурова и Кричко. Лев Иванович переглянулся со Станиславом и ответил. «Вы хотите официально привлечь нас к делу?» Александр Александрович на пару секунд замялся. «Не то чтобы официально. Для этого надо будет запрашивать разрешение у вашего начальства отзывать вас из отпуска. Но не буду скрывать, что был бы благодарен за помощь». Еловец покосился на Пятакова, но по лицу оперативника не было видно, как он относится к такому решению начальства. Поэтому полковник снова перевел взгляд на своих московских коллег. «Поедем?» — Лев Иванович обратился к Станиславу. «У нас есть выбор», — усмехнулся Кричко. «Все равно отпуск накрылся. Ни писатели, ни наши женщины нам проходу не дадут, пока до конца мы это дело не доведем». «А что писатели?» — вдруг заинтересовался Еловец. «Детективщики, маму их!» — выругался Лев Иванович под насмешливым взглядом Кричко. «Им бы сюжетец интересный ухватить, да посмотреть воочию, как мы работаем» только под ногами путаются. И интересным, видите ли, детали хотят знать. — Вы не любите детективы? — удивленно посмотрел на Гурова еловец. — А я, знаете ли, почитываю Маринину или, допустим, Гарднера. И иногда интересные сюжеты попадаются. — Угу. Неопределенно промычал Лев Иванович, но не стал ничего говорить, давая понять, что у него насчет всей сомнительной литературы свое мнение. — Так что же? — снова повторил свой вопрос еловец, И выжидательно замолчал. «Ладно», — после небольшого раздумья согласился Лев Иванович. «После обеда поедем. Мы на машине, поэтому не беспокойтесь о билетах», — поспешил он вставить, увидав, что еловец готов был предложить им достать их хоть из-под земли. «Бензин мы оплатим», — с радостной готовностью вставил Александр Александрович. «Оформим все как положено». Лев Иванович и Кричков встали, а за ними и все остальные. «В каком округе было убийство в Москве?» — решил уточнить Гуров. «В Северо-Восточном, в Мариной Роще», — не очень охотно ответил Пятаков. «У них наш запрос должен быть». Распрощавшись с Еловцом, все вышли из его кабинета и направились по коридору к выходу из управления. «Не моя это была идея», — неожиданно после некоторого молчания проговорил Пятаков. «Вы имеете в виду привлечь нас к расследованию?» улыбка скользнула в уголках губ гурова отправить вас в москву уточнил оперативник я сразу сказал александру александровичу что сам могу поехать но он даже слушать не стал как только узнал что есть возможность расширить поиск за счет привлечения оперативников из москвы да еще и из главного управления неудобно как то получилось получается я вас подставил лев иванович на ходу посмотрел на пятакова тот шел как и всегда когда его видел гуров уставившись себе под ноги, и, глядя на его серьезное и сосредоточенное лицо, поверил, что оперативнику и впрямь неудобно из-за всей этой создавшейся ситуации. — Что уж теперь, — как можно беспечнее произнес Лев Иванович, — теперь мы уже как бы и сами втянулись в это дело. И в любом случае продолжили бы его. Так что вашей вины, Илья Ильич, тут нет никакой. Они вышли на стоянку служебных машин, и Пятаков сказал Андрею Лемишеву который все это время следовал за ними. «Отвези людей в гостиницу и сразу езжай обратно. Или вам куда-то еще нужно?» Посмотрел он на Гурова и сразу же по своей особенности опустил голову. «Если вы не против, мы хотели бы встретиться и переговорить с охранником, в смену которого произошло убийство. Время до отъезда у нас еще есть». Пятаков кивнул. «У вас есть его адрес, я правильно понял?» спросил он. «Да, есть». «Тогда поехали вместе». Чуть подумав, ответил Лия Ильич И, обращаясь к Лемешеву, добавил «Андрей, чего стоишь? Заводи!» До нужного адреса ехали молча А когда приехали, то втроем Лемишева на всякий случай оставили возле подъезда Поднялись на третий этаж, где находилась квартира Антона Тропинина Позвонили Где-то в глубине квартиры прозвучал звонок Но все оставалось тихо Открывать им никто не спешил, даже после третьего звонка «Дома никого нет», — констатировал Крючко, и так понятный всем факт. Пятаков развернулся и нажал звонок соседней квартиры. И снова тишина. Зато за дверью квартиры напротив, рядом с которой стоял Лев Иванович, раздался щелчок открываемого замка. На пороге возникла бесформенная фигура, которая пятилась задом и что-то с усилием вытаскивала из коридора квартиры. Судя по конфигурации, бесформенная фигура принадлежала полной женщине, Хотя, наверняка, Лев Иванович не мог сказать, потому как одета эта фигура была в спортивный костюм. «Простите», — обратился он к фигуре, и та, ойкнув писклявым глазком, который совсем не соответствовал объемам тела, повернулась к ним лицом. «Вот напугали меня черти!» Пропищала, а вернее пропищал голос, который принадлежал, в общем-то, молодому мужчине, но очень полному, с рыхлым лицом, с обвисшими щеками и заплывшими жиром небольшими глазками. Вы не подскажете? Ваши соседи, Гуров указал на дверь Тропинина. Антоху ищите? Так он уехал, наверное, на дачу. У него свой домик недалеко от моря, так он каждые выходные туда мотается. И правильно, чего в городе это сидеть? Слова охотливо доложил мужчина и попросил Гурова. Вы мне не поможете вытащить этот дурацкий гроб? Гробом оказался старый платяной шкаф, тяжелый и массивный. Оперативники с трудом вытянули его в коридор и стояли, не зная теперь, как пройти к лестнице. Шкаф перегородил всю площадку. «Ох, будь он не ладен! Простонал, а вернее, снова пропищал полный сосед, не зная теперь и сам, что следует ему делать с этой громоздкой мебелью. Его надо было сначала разобрать. С трудом протискиваясь к лестнице, наставительно произнес Гуров. За ним поспешно стали протискиваться и пятаков с Кричко. Они, как и Лев Иванович, Почуяли, что добром их помощь этому соседу не закончится. Наверняка тот начнет еще и просить их помочь снести этот гроб вниз. «Да, наверное, вы правы», — с безнадегой в голосе вздохнул сосед. «Надо теперь как-то инструмент в квартире достать». Он стал предпринимать попытки попасть в квартиру, но так и не смог. Его габариты были ничуть не меньше габаритов шкафа. Пришлось Гурову и Пятакову помогать сдвинуть шкаф, чтобы освободить перекрытый проход а где у антона домик по ходу работы задал вопрос пятаков так кто его знает я там не был ему он от деда с бабкой достался пояснил сосед который тяжело пыхтел и пытался снова протиснуться к своей двери понятно просто мы до него дозвониться не можем а нам его срочно нужно увидеть вы с работы спросил толстяк наконец то пробравшись к двери своей квартиры не совсем не стал вдаваться в подробности илья ильич «А кто знает, где эта дачка находится?» «Сеструха его знает», — почесал сосед толстый нос. «Танька в соседней квартире живет с сыном». Сосед кивнул на квартиру рядом со своей. «Но она сейчас на работе, а Пашка, наверное, с Антоном уехал. Нет ведь дома никого». Гуров покачал головой. «Ну вот, значит, Антоха вместе с племешом и уехал. Они рыбачить в основном туда ездят». От слова «рыбачить» у Льва Ивановича засосало под ложечкой. И он тоскливо вздохнул. — А у Антона есть жена или девушка? — Нет, он пока свободная птица. Ему и так хорошо. За ним вон сеструха присматривает, стирает ему, готовит. Она сама безмужняя разведенка. А так-то Антоха удобно устроился. Квартирки ему от родителей и от бабки достались в наследство. Сосед был готов рассказывать и дальше, но Пятаков его прервал. — Где сестра работает? — Тонька-то? Так она в магазине, заведующий. Толстяк назвал адрес магазина и фамилию сестры Тропинина по мужу. Оперативники поблагодарили и спешно спустились. На улице Пятаков, обращаясь к Гурову и Кричко, сказал. «Раз такое дело, я сам буду поисками этого Антона заниматься. А вы уж давайте езжайте в гостиницу. Я на связи. Телефоны ваши у меня есть. Буду держать в курсе». «Добро», — Лев Иванович огляделся. «Тут остановка далеко?» «Да нет же». С некоторой досадой ответил Пятаков. Мы вас подкинем до отеля, а потом поедем искать сестру и выяснять у нее, где ее брат Антон находится. Едва Гурова и Кричко высадили у отеля, как их со всех сторон окружили писатели и забросали вопросами, словно это и не писатели были, а пройдохи журналисты из местной прессы. Расскажите, как продвигается следствие? Скажите, что-то уже известно? Какие-то улики уже нашли? Говорят, что у вас уже есть подозреваемый. Это правда? Кто он? «Они что, где-то тут в засаде сидели?» — рассмеялся Станислав, оглядываясь в поисках места, где могли бы прятаться все эти люди. Гуров, в отличие от Кричко, напрягся и, недовольно отмахиваясь от назойливых писателей, поискал глазами Реус. «Нашел» и громко спросил, обращаясь к Ирине Яковлевне. «Мы же с вами, кажется, договорились вчера». «Я всем все объяснила», — пожала то плечами, словно говоря этим жестом, что она сделала все, что в ее силах, Но ситуация вышла у нее из-под контроля. «Товарищи писатели!» Лев Иванович встал как вкопанный и поднял руки. «Что вы от нас со Станиславом Васильевичем хотите?» «Мы хотим знать, как продвигается следствие. И вообще, мы все хотим знать!» «Убили нашего дорогого председателя комиссии и уважаемого члена Союза писателей, талантливого человека!» «Мы все переживаем!» Выступил вперед писатель Переделкин. «Я понимаю ваши чувства». Вздохнул Гуров и стал объяснять тоном, каким объясняют воспитатели непонятливым детям. До окончания следственных мероприятий оперативники, проводящие их, не имеют права разглашать, никак проводится следствие, ни каких-либо промежуточных результатов по нему. Я уже разговаривал с Ириной Яковлевной и обещал ей, что как только все закончится, я и мой коллега ответим на все ваши вопросы. Я ясно выразился. Сначала вокруг стояла тишина, а потом кто-то из женщин, кажется, это была Марьяна Степановна Скорикова, которую приводил к ним в номер Лемешев, ответила. «Все ясно нам. А когда следствие закончится?» «Вот этого я сказать точно никак не могу. Это, знаете ли, не в моей власти заглядывать в будущее. Вы ведь не думаете, что настоящая работа оперативников похожа на написание детективного романа или рассказа, где писатель уже наперед знает, как будет развиваться сюжет?» когда он знает, и кто убил, и какие улики и свидетелей нужно подсунуть полиции, чтобы она нашла преступника. «Конечно же, многие из нас так не думают», — с ехидной улыбкой выплыла вперед Реус. Она оглядела писателей, окруживших оперативников, и спросила, «Или есть другие мнения?» Все молчали. Никому, по всей видимости, не хотелось прослыть невежды и в вопросе, как на самом деле проходит раскрытие преступления. Вот видите, Реус повернулась к Гурову и крючко: все все понимают и больше не станут донимать вас своими глупыми вопросами. Нам еще неделю жить в отеле, а поэтому, друзья! Она снова оглядела притихших и даже немного смутившихся писателей: Давайте наберемся терпения! Словно по команде, писатели стали расходиться: кто парочками, кто небольшими компаниями, а кто и поодиночке. Вы уж извините их, вздохнул Реус. И, развернувшись, тоже ушла в холл отеля. Алеф Иванович подумал, что первое неприятное впечатление от этой женщины было у него, скорее всего, обманчивым.